Глава четвертая. Когти очертили в воздухе четыре красные полосы и ударили по здоровяку. Разумный лишь в последний момент успел выставить блок, но даже это не помогло. Раскол сделал свое дело, и лапа с легкостью, перебив толстую шкуру, вонзилась в плоть. Здоровяк одернул раненую конечность и понял, что рука практически отсечена, кости переломаны, и кисть с куском предплечья висит на лоскутах кожи и гнилого мяса. Замешательство продлилось недолго. Зверь не позволил зомби прийти в себя и рванул вперед, начав наносить удар за ударом. Добить не успел. На защиту твари пришла целая толпа громил, что закрывали своего предводителя своими телами и пытались отогнать назойливого монстра неуклюжими медленными ударами огромных массивных лап. Рант не хотел отпускать свою жертву. Звериное начало требовало покончить с источающий страх и ужас огромной тушей. Размытый тенью он метался от одного, громил к другому. Те были заняты в основном защитой разумного, а потому сами нанести ощутимого вреда не могли. «Первый!» — закричал здоровяк, когда понял, что его подчиненные один за другим лишаются конечностей. Зверь действовал методично, но старался максимально ускориться. Зомби позвал на помощь, и как скоро она придет, остается лишь догадываться. Все вокруг было в громилах. Ранду приходилось буквально ходить по ним, и с каждой секунды их количество, в особенности лежащих на земле, лишь увеличивалось. Удар, уворот, отскок и так по кругу. Медлительные твари попросту не могли ничего сделать быстрому и крайне сильному противнику. Он даже ману тратить не стал. Раскол — хоть и мощная способность, а при ее помощи можно без особых усилий наносить страшные раны, но и противников слишком много, а также неизвестно скольких еще предстоит упокоить. «Нет, стой, ты пожалеешь!» — орал обезумевший от страха зомби, но черный монстр атака за атакой прорубался сквозь заслон сгромил. Разрывая плоть, ломая кости и лишая их конечностей, он с каждой секундой все сокращал их поголовье. Помощь не пришла. Стальные челюсти пережали глотку разумного, и только тогда он прекратил верещать. Зверь даже слегка расстроился, когда его противник обратился в пыль. Он надеялся на более интересное сражение, а на деле получилось, будто бы грузчиком смену отпахал. Ничего интересного нет в убийстве громил, Они слишком медленны, и в бою с ними не просыпается, никакой азарт. Да, удар у них очень мощный. Рант не раз сращивал свои переломанные ребра. Каждый раз ощущение, будто под поезд попал. Такую мощь не заблокировать. Единственный шанс избежать увечий — уклониться. Но это слишком просто. Добивать покалеченных, как и собирать награды, зверь не стал. Жадность, конечно, хищным опарышем изъедала его сознание, но сейчас не та ситуация. Он даже отсюда прекрасно слышит ход сражения у обелиска. Многочисленные хлопки выстрелов, лязг мечей и другого холодного оружия, крик людей, рев демонов. Но были еще звуки. С другой, противоположной стороны. Словно шелест, но это точно не он. Шаги. С каждой секунды Ран все отчетливее понимал, что к нему приближается новый противник, куда более интересный. Зверь устремился навстречу далеким звукам, ведь именно в том направлении он изначально и двигался. Новые противники появились неожиданно, но и Рант оказался для них сюрпризом. Черная тень влетела в орду быстрых зомби, рассекая ее на две части — Монстр сразу начал орудовать когтями, превращая в пыль всех, до кого только мог дотянуться. Но врагов становилось все больше. Не позволяя облепить себя со всех сторон, зверь метался из стороны в сторону и неустанно атаковал. Мощные удары задних лап сбивали бегунов с ног, когти впивались и разрывали на части сухие тела зомби, а прошивали тонкую кожу без какого-либо сопротивления. Зубы щелкали, словно швейная машина. Монстр мотал головой, разбрасывая в разные стороны тела, чаще всего по частям. Но долго это не продлилось. Уже через несколько секунд шкура пропиталась кровью, а на коже появилось множество глубоких царапин. Главное оружие бегунов — когти. И они, напирая сразу со всех сторон, не стеснялись то и дело наносить ими удары по незащищенным частям тела. Вскоре атака зверя захлебнулась. Из-за обилия зомби он увяз в их телах ногами. Как только он потерял возможность перемещаться, удары посыпались со всех сторон. Рант не обращал внимания на мелкие порезы и царапины, а особо крупные повреждения, что могли привести к обильной кровопотере, заживлял сразу, не откладывая это на потом. Он понимал, что битва быстро не закончится, и бегуны точно не сами сюда пришли. Кто-то привел их за собой. Клинок вошел прямо под лопатку, и черный монстр, зарычав, махнул лапой. Но когти встретились лишь с мертвой плотью быстрых зомби. За спиной были лишь они. Стоило ему развернуться, как снова его в спину, подло кто-то уколол. Раны от клинков оставались значительные, а потому ранду приходилось нещадно тратить запас сил на их заживление. Третьему нападению со спины случиться не удалось. Решив потратить немного манны, зверь ушел в астрал, превратившись в бесформенное черное марево, и прямо сквозь него пролетел зажатый в руке разумного кинжал. Тот стремительно выскочил прямо из толпы своих прихвостней и собирался было вернуться обратно, поняв, что атака не увенчалась успехом, но черный монстр материализовался в тот же миг и схватил того за руку. Зверь церемониться не стал. Подтянув к себе не успевшего ничего понять зомби, он пронзил его грудь когтями и сжал лапу, ухватившись за позвоночник. Подняв трепыхающееся тело над землей, он впился зубами прямо в лицо твари и мотнул головой, отделяя ее от туловища, которое тут же полетело в толпу мертвецов, снося тех одного за другим и прямо в воздухе обращаясь в прах. И вот вопрос. В какой части образуется награда? Ответ пришел быстро. В пасти. Рант выплюнул синюю горошину, рыкнул и продолжил свою смертоносную пляску. Создав пару ступеней, активировав толчок, он смог вырваться из зажавших его, словно в клешни лад мертвецов, и повис на дереве, вбив когти, в толстый ровный ствол сосны. Словно бельчонок он висел на дереве и рассматривал мельтешащих внизу зомби. Рычали, ревели, пытались допрыгнуть, но это не приносило никакого результата. Черный монстр словно издевался, имитируя спелый фрукт, висящий, казалось бы, так близко, но при этом недостаточно, чтобы сорвать его, и опадать на землю не собирался, по крайней мере, до тех пор, пока не обнаружит второго разумного. А он тут точно есть. В противном случае часть Орды бы начала разбредаться, но пока таким благом и не пахнет — Все без исключения зомби стекались к дереву с висящим на нем вкусным плодом, а значит, разумный точно есть, и старается достать Ранда во что бы то ни стало. Мертвецы все пытались как-то достать его, а он тем временем изучал округу. Время работает против Ранда, причем работает оно в поте лица и не покладая рук, на две ставки как минимум. С каждой секундой оборона обелиска может пасть, и висеть вот так, Просто ожидая удобного момента для атаки, не получится. Да и заживлять раны придется прямо на ходу. Но зверь не отдыхал. Не поняв, где находится разумный, он активировал видение манны и вновь оглядел округу. Внизу плескалось и бушевало разнообразие видов энергии. Рант в этом всем пока не разобрался, но зрелище так или иначе завораживающее. Зомби чаще всего подсвечивали серо-красным цветом, В них также есть манна, хоть и запасы ее крайне малы. А вот разумный стоял неподалеку, ярко светясь, словно маяк посреди бескрайнего океана. Только в отличие от маяка до него рукой подать, метра четыре всего. Внешне разумная тварь похожа на своих собратьев. Но теперь, зная, где находится жертва, Ранд без труда разглядел свою цель. Полет был недолгим, но очень быстрым. Оттолкнувшись от ствола дерева так, что сверху посыпались шишки и мелкие ветки, зверю стремился к разумному. Он планировал сразу придавить того к земле своей массой и следом расправиться так же, как и с прошлым, но тварь успела среагировать и даже подставила два клинка, наградив монстра глубокими порезами на груди и шее. Кровь брызнула фонтаном, орошая алыми брызгами тощие неугомонные тела. Зомби от запаха и вида обезумели, разом заревели и начали пробираться к своей жертве с удвоенным рвением, а также по ошибке, нападая на своих облитых свежей теплой кровью товарищей. Зверь, не жалея сил на заживление глубоких ран, несся прямо по головам мертвецов, преследуя свою жертву. Разумный двигался очень быстро — ловко огибая своих собратьев не заставляя их прыгать на перерез преследователю. Но ран, словно бронепоезд, сносил тяжелым корпусом всех, кто пытался его остановить. Красный след за ним все сужался и вскоре пропал вовсе, но даже этого хватило, чтобы устроить в рядах врага безумную вакханалию. Разумный отвлекся на спасение собственной жизни и потому потерял контроль над большей частью своего отряда. Мертвецы, отупев, начали набрасываться на своих облитых живой кровью товарищей, совершенно позабыв о своей цели, и устроили кучу малу. Не обращая больше внимания на происходящее за спиной, зверь, вырывая из земли клоки земли, мчал следом за убегающим врагом. Инстинкты полностью поглотили его сознание, и теперь он даже в мыслях не мог допустить отступления. Но мозг полностью не отключился. В какой-то момент, поняв, что догнать разумного не получится, уж слишком резко тот меняет траекторию движения, Ран схватил налетевшего на него зомби и что есть силы запустил его во врага. Ожидаемо тот уклонился, отскочив в сторону, но зверь только этого и ждал, заранее активировав направленный толчок. Разумный, что секунду назад бежал на немыслимой скорости, кубарем покатился по земле, с хрустом кости ударяясь о стволы и выступающие корни деревьев. Не останавливаясь, зверь сгреб в охапку обмякшее тело, а скорее мешок с перемолотыми костями, и чтобы наверняка оторвал тому голову. Лишь оторвавшись от толпы бегунов, он остановился, чтобы передохнуть. Спешить, конечно, есть куда, но с пустым запасом сил особо не повоюешь. Тем более можно не сомневаться, что это не все разумные. Шум битвы в долине стихал ни на секунду, но, судя по звукам, у людей начало выходить из строя огнестрельное оружие. Зато в ход пошли способности. Даже в магическом спектре зрения со стороны обелиска иногда показываются всполохи. Рант медленно вдохнул и также выдохнул. Пора двигаться дальше. Лесом полюбоваться не получилось. Сегодня вместо пения птиц Тут можно услышать лишь безумное мычание мертвецов, почувствовать дрожь земли от тяжелой поступи громил, увидеть меж деревьев мелькающие тени быстрых и тощих когтистых тварей. Никакой романтики и умиротворения. Даже дичь все разогнали, сволочи. Прогнав все мысли прочь, зверь рванул вперед. Не обращая внимания на снующих тут и там мертвецов, он двигался к своей цели. Ветер свистел и завывал в ушах. Трепал, начавшую подсыхать, на местами слипшуюся от крови шерсть. Оттого и расслабился. Земля перед Рандом вмиг разверзлась, и из ее недр навстречу вылезли массивные острые шипы, направленные прямо в грудь зверя. Тот несся на полной скорости, а потому уклонился лишь частично, напоровшись на один из шипов боком. Камень без труда пробил толстую шкуру, и вошел достаточно глубоко, оставляя страшную рану и повреждая внутренние органы. Кровь снова хлынула, щедро смачивая густую шерсть, а черный монстр яростно зарычал. Надломив и вытащив из бока шип, ран зажал лапой кровоточащую рану и заозирался. Активировав виденье манны, он сразу отпрянул в сторону и мимо со свистом пролетел сгусток энергии. Врезавшись в дерево, он разорвал в щепки толстый ствол и разбился на мириады ярких искр, что разлетелись на несколько метров и осели на землю. На заживление раны и внутренних кровотечений зверь потратил последние силы. Но, несмотря на это, он смог продолжить бег. Подлого колдуна обычным зрением засечь не удалось, но вот в магическом спектре... Рант легко разглядел три фигуры, что стояли, скрываясь за зарослями примерно в двухстах метрах от него. От следующей атаки шипами Рант легко уклонился. Теперь он наблюдал за округой видения маны, а потому заранее смог увидеть неладное. В толще земли прямо перед ним, за секунду до того, как из-под нее вылез острый камень, зверь заметил странного рода аномалию, а также тянущуюся стройку манны. исходящую от одного из разумных. Это позволило заранее сменить направление бега и избежать очередной травмы. До мертвых магов оставалось всего ничего, когда кустарник вдруг ожил и начал оплетать ноги и руки Ранда. С первой враждебной порослью он справился без проблем, рассечая ее на мелкие куски когтями, но пока отвлекся на первый куст, другие успели плотно ухватиться за ноги, следом начав оплетать и тело. Через секунду обездвиженного черного монстра с ног до головы объяло пламя. Поначалу он вырывался, рычал, хрипел, но потом стих. Разумный, что в отличие от своих собратьев, легко смог справиться с монстром лишь при помощи огня, оскалился и пошел добивать жертву. Манну он и так истратил немало, а прожаренный зверь не выглядит опасным, так что можно спокойно подойти и забрать свою долю опыта. Высохшая, пожелтевшая трава вперемешку с иголками задорно хрустели под ногами окончательно расслабившегося разумного зомби. Двое других двинулись следом, начав обсуждать своих погибших, незадачливых товарищей и то, как их будет хвалить первый. Но прямо перед ними вдруг открылись два красных глаза. Зверь молчал. Его взгляд был переполнен чистейшей, концентрированной яростью. Обугленные, оголенные мышцы прямо на глазах начали зарастать и восстанавливаться, покрываясь кожей, а затем и шерстью. А безумный, лишившийся какой-либо искры разума взгляд, прожигал и парализовал разумных, что замерли, боясь шелохнуться. Казнь не продлилась долго. Зверь встал на ноги, возвышаясь над головами мертвецов, Искрящиеся когти очертили два полукруга перед ним, обратив одним махом всех троих в прах. Только после этого монстр зарычал. Причем так, что даже звуки боя стихли. Лес словно вымер на несколько секунд. Даже тупоголовые зомби смогли на короткое мгновение ощутить страх, но потом все снова встало на круги своя, и все мертвецы, что находились в обозримом пространстве, Со всех ног рванули к зверю. Но теперь его было не остановить. Ревущая машина для убийств сносила на своем пути даже громил. Когти жадно впивались и разрывали в клочья мертвую плоть. Пасть с наслаждением дробила кости. Зверь шел к своей цели, несмотря ни на что, упиваясь боем. Каждый его мускул был напряжен до предела. Глаза мерцали красными огоньками. А по когтям то и дело пробегали всполохи энергии. Больше он не экономил силы. После огня Ран стал на это не способен, ведь они и так лезли через край. Зверь запрыгнул на спину, особенно большому громили и начал вырывать зубами куски плоти и костяных наростов утовой шеи. Полностью поглощенный этим процессом, он даже не заметил, как в его спину вонзилась стрела. Следом прилетела и другая. Третью уже в полете перехватила когтистая лапа. Ранд недоуменно рассмотрел предмет и следом перевел взгляд на свою новую жертву. Зомби с луком тем временем дал команду своим подчиненным, и те, не мешкая ни секунды, сделали залп. Разумный примерно рассчитал, что зверь может попытаться уйти в сторону, а потому наводил своих бойцов так, чтобы у монстра не было шансов уклониться от всех выпущенных в него снарядов. Вот только мертвец не мог подумать, что перед этим зверя один идиот слегка разозлил огнем. Размазанный в воздухе черный силуэт, словно телепортировавшись, оказался прямо перед лицом зомби и вогнал тому в брюхо свои лапы. Голова разумного уже рассыпалась в серый прах в пасти монстра, когда первые снаряды его подчиненных только начали падать на землю и прожигать деревья там, где всего одно мгновение назад был зверь. Следом он учинил геноцид. В ближнем бою стрелки никчемны. Они пытались хоть как-то атаковать Ранда, но тот был слишком быстр, и потому плевуны своими кислотами и костяными снарядами попадали лишь по своим. Плотность зомби все повышалась, и зверь даже не заметил, что звуки боя у обелиска стихли окончательно. В принципе, ему в таком состоянии на подобные мелочи было плевать. Да и не слышал он ничего. Ярость плотной пеленой застилала его разум, а в ушах были лишь гулки и удары разогнанного до предела сердца. Зверь несся к своей цели, оставляя за собой лишь клубы серой пыли, что взметались ввысь и закручивались в воронки, постепенно оседая на стволы и ветви деревьев. Тощий и низенький разумный отгородил себя плотным строем сильнейших мертвецов, а потому чувствовал себя в полной безопасности. «Ты — хранителя белиска. Сиплый, но громкий голос разнесся по округе, долетев и до ушей зверя. Но он остановился лишь на секунду, вновь продолжив свой забег прямо в лапы сильнейших мертвецов. «Твои попытки тщетны. Все, кто тебе встретились на пути, были отправлены лишь для испытания. Они были слабы, но я не...» Договорить он не успел. Зверь, едва уловимым движением, легко перемахнул через заслон зомби и, не успев приземлиться, впился в предпоследнего разумного, мигом обратив того в прах. Тот даже не успел активировать свои многочисленные способности, что вполне могли значительно навредить Ранду, но он решил начать с пафосной речи. Увы, зверь выплюнул серый прах и легко проскочил мимо потерявших контроль мертвецов. Первый попытался убежать. Но зверь легко заметил его. Видение манны издалека подсвечивало столь заметную фигуру. Догнать тварь не составило проблем. Ран стремительно приблизился к первому, но тот резко развернулся и выставил ладонь вперед. В отличие от предыдущего, этот разумный ничего не стал говорить, сразу зайдя с козырей. Клеймо на его груди вспыхнуло красным, и зверь замер, не в силах пошевелиться. Отметины системы на теле Ранда вмиг погасли, превратившись в бесполезные серые татуировки, а тело начало стремительно меняться. Разъяренный, пышущий силой зверь против своей воли обращался в слабого человека. Взгляд, покрытый пеленой угасающего сознания, успел уловить множество фигур, что тянулись к нему со всех сторон, и лишь после этого, уже практически завершив обратную трансформацию, он окончательно провалился. Темноту.